можетжет быть что-то связанное с насекомыми. Дверь на шарнирах была врезана в старую задвижную дверь. Когда Перуджи и крафт приблизились, меньшая дверь открылась и навстречу им вышел самхелстром. Перуджи узнал его по фотографиям имевшимся в агентстве. На нем была белая рубашка с высоким воротом и Серые брюки, ноги были обуты в открытые сандалии. Его светлые и не слишком густые волосы казались взъерошенными ветром и затем в торопях, предложенными рукой. «Привет, Линк!» — сказал Хеллстром. «Привет, док!» Крафт подошел к Хеллстрому и пожал ему руку. У Перуджи, следовавшего за ним, сложилось странное впечатление отрепетированного действия. Перуджи стал в сторону, заняв позицию, с которой ему была видна дверь сарая, оставленная слегка приоткрытой. Сквозь щель ничего не было видно, кроме темноты. Хелл Страмайт, оказалось, позабавило. Он улыбнулся, когда Крафт представлял его Перуджи. А руках Хелстрома показалась холодной и сухой. чувствоваалась расслабленная сила. Он хорошо себя держит, отметил Перуджи. Вас заинтересовала наша студия, спросил Хелстром, кивая в сторону двери в направлении взгляда Перуджи. Перуджи подумал: Не такой уж ты хладнокровный. а вслух сказал: я никогда не видел студии, где снимают фильмы. Олинг передал мне по телефону, что вы ищете одного из своих служащих, который мог затеряться в этом районе, сказал хелстром. Да Круджи удивляло, почему он не видит ничего за дверью. Ему доводилось посещать студию в голливуде. и он помнил впечатление организованного беспорядка. Яркий свет, девушки, камеры, суетящиеся люди. Затем моменты тишины, когда начинались съемки. «Вы не видели в округе кого-нибудь подозрительного, док?» — спросил Крафт. «Никого, кроме моих людей», — сказал Хеллстром. Никаких посторонних, во всяком случае, в последнее время. Когда эти люди, предположительно, пропали? — С неделю, — сказал Перуджи, вновь обращая свое внимание на Хеллстрома. — Совсем недавно, — сказал Хеллстром. — Ха! А вы уверены, что они не продолжают свой отпуск где-нибудь еще? — Абсолютно уверен, — ответил Перуджи. Ну что же, можете походить здесь в окрестностях, сказал Хелстром. Мы были сильно заняты в последнее время, но посторонних мы бы заметили. Мы следим, чтобы никто не мог помешать случайно нашей работе. Не думаю, что вам удастся найти следы ваших людей в этом районе. Крафт заметно расслабился, соображая. Если Нильс считает, что чистка была качественной, значит, так оно и есть. Вот как?» Перуджи сжал губы. Ему неожиданно пришла в голову мысль, что их беседа имела несколько уровней. Он и Хеллстром об этом знали. По всей видимости, шериф тоже знал. Различные вплетения в текст предложений были очевидны. Ему предложено побродить по окрестностям, но найти чего-то инкриминирующего ему не удастся. Никто посторонний не может незаметно проникнуть на ферму. Хеллстром был уверен, что его связи не позволяли выйти конфликту на поверхность. руджи со своей стороны, дал понять что ему известны случай исчезновения людей в непосредственной близости от фермы.